Глава 24. Васил так и не решился переселиться в Лирх. Городская жизнь ему не подходила. Пусть городок и маленький, но держать скотину здесь не принято. Поэтому, выбрав деревню в паре часов езды, Васил перевез туда не только вещи, но и пригнал свою корову. Казалось бы, зачем тащить скот так далеко, если и там можно выгодно продать? Только вот не мог он расстаться со своей любимицей. Домик понравился и мне, и Миларе, а уж Альп был в полном восторге, ведь в городе нет такого простора. Уверена, теперь дети Милары будут часто проситься к деду, особенно в теплое время года, ведь за домом протекает неглубокая речка. «Что теперь будешь делать?» – спросила Милара, обойдя дом и заглянув в каждый угол. «Жить, как и жил», – улыбнулся мужчина. Сажать огород, разводить кур, козу заведу. Детям полезно козье молоко. Даже двух заведу. Троих внуков выкармливать же». Милара рассмеялась, а я почувствовала тепло и щемящую нежность. Наша встреча была предрешена. Васил помог мне и Итану, а я ему. Мы могли бы потерять связь и больше никогда не увидеться. Но я безумно рада, что этого не случилось. Сможет ли Васил заменить мне отца? Захочет ли? Это не важно. Главное, он на Итана смотрит так же, как и на детей Милары. А Грэм где? Прищурившись, спросил Васил. Помощь его нужна, сарай отремонтировать. Вот так сразу припахали к делу, рассмеялась я. Маг, не маг, а работать на родственников жены будет. А что ты смеешься, ухмыльнулся Васил. «И своего жениха приводи, вместе помогать будут. А то ишь ты, если в семью хочет, то должен это доказать». Теперь смеялась уже Милара, глядя на меня. И я ее понимала. Васил не знал, кого приглашает. А вот она в курсе, оттого и веселится. А мне остается лишь нервно хихикать. «Дорогой, оторвись от дел государственной важности. Надо моему отцу, названному, сарай починить. А то корове жить негде». Боже, какой стыд! Как я скажу о таком? И ведь понимаю, что это проверка. И понимаю, что если Нейт сгонит сюда половину магов королевства, Васил все равно заставит показать себя в деле. Герцог, строящий сарай. Да тут вся деревня сбежится посмотреть на такое чудо. Это если он согласится. А если нет? Если решит, что это блажь, а Васил заупрямится и не захочет видеть Нейта рядом с собой. Мне придется делать выбор. Выбор. Сердце в пятки ушло. Стоило мне задуматься, что с кем-то из них придется расстаться. Только вот переубедить Васила не удалось. Все просто. Либо он настоящий мужик, либо пусть ищет себе другую. Для мужчины, выросшего в деревне, работа руками ценится гораздо выше, чем работа умом, либо же магия. Власть и вовсе значения не имеет, когда речь заходит о семье. «Только вот что делать мне?» Я оттягивала знакомство как могла, ссылаясь на стройку, работу, мастерскую. На все что угодно, лишь бы не говорить эту о просьбе Васила. О приказе. Просьбы не было. Не скажу, что причины моей занятости были выдуманы. Стройка в самом разгаре, а вопросов ко мне все больше. «Выберите цвет, леди. Выберите доску, леди». Вроде и не часто, но отнимает уйму времени. Заказы также никуда не делись, как и мастерская, в которую мы нашли мастериц. Да, мастерицы есть, но прежде чем запускать производство, необходимо обучить их шить так, как шью я. Нет, сидеть с ними нет необходимости. Я просто привезла образцы и потребовала сшить то же самое. Один в один. Справились далеко не все. Из десяти приглашенных мастериц осталось только трое. Мало, но пока что есть. Тем более сейчас я не могу передать им заказы, обманывать клиентов не хочется. А еще свадебное платье. Наверное, я подсознательно хотела замуж. Именно поэтому с особой любовью шила наряд. Я не стала копировать платья, которые видела на земле. Хотелось чего-то особенного. Только цвет я оставила таким же, белоснежный, словно едва выпавший снег. Долго думала над фасоном, но решила пышную юбку не делать. Платье в пол, приталенное, с вышитыми бисером узорами на корсете. Да, корсет я оставила, предполагая, что талия невесты позволит затянуть шнуровку потуже и создать красивый силуэт. Глядя на сделанную работу, я улыбалась, представляя, как сказочно будет выглядеть девушка. Видимо, сильно меня вдохновила идея, раз я в подарок сшила длинные по локоть перчатки и трехслойную фату с вышивкой по канту. Ох, если невеста решит вместо высокой прически просто завить крупные локоны, то она будет похожа на фарфоровую статуэтку. Куколку. Отдавала платье с грустью. Настолько привязалась к наряду. Но кошель с тридцатью золотыми успокоил. Ничего, я еще много платьев сошью. И себе тоже. Как-то незаметно сам собой подошел день открытия мастерской. Нет, ничего глобального я не делала. Просто небольшой праздник в честь открытия но по большей части для клиентов, чем для себя. Пока мы оборудовали мастерскую, мастерицы сшили несколько нарядов, которые мы расставили по залу для примера. Каталоги я тоже сделала, позволяя людям ознакомиться с ассортиментом. И, кроме того, мы вывесили баннер с ценами, доказывающий, что качество не значит очень дорого. А вот своим клиентам я сообщила не очень радостную новость. На моей работы поднимается стоимость в три раза. Те, кто заказал вещь давно, платили по старым ценам. Но те, кто бронировал примерку, жутко расстроились. Многие ушли, но три заказа еще висят. Значит, в ближайший месяц я без работы не останусь. Васил забежал на открытие. Расцеловал в обе щеки и от чистого сердца поздравил. А Милари погрозил пальцем, дескать, «Трудись, как полагается, не посрами честь семьи». Северина немного сторонилась нас. Я все же познакомила девушку с целителем душ, оказавшимся очень странным дядькой. Но Севере нравилось проводить у него время. А я видела, что девушка оттаивает. Правда, я ждала, что однажды она придет увольняться. Не знаю, почему так, но не думаю, что она останется со мной. Нейт посетить открытие не смог. У него оказались дела в столице. Но он обещал прибыть к окончанию торжества. «Сегодня мы идем к нему в гости». Мне хочется посмотреть дом, в котором живет любимый мужчина. Или не просто посмотреть. Не просто так я с утра целых полтора часа не вылезала из ванны, наводя красоту. И не просто так перебрала пол гардероба, ища самое шикарное белье. Только утром я была намного смелее, чем в момент, когда увидела черную карету сквозь оконное стекло. Иди, шепнула Милара, улыбаясь. И помни, что главная твоя задача ⁇ быть счастливой. Судорожно вздохнув, я кивнула подруге и вышла из мастерской. Шла и думала, что веду себя не как девушка за тридцать скоя каким опытом, а как невинная дева перед брачной ночью. Все та же черная шляпа, все та же улыбка и протянутая рука, на которую можно опереться. Только в этот раз я дрожу от неуверенности и глупого страха. Нам далеко ехать, поинтересовалась, лишь бы что-то сказать, не выдать волнения. Нет, качнул головой Нейт. Но ты будешь удивлена, как прошло открытие? Все прекрасно. Думаю, мастерская скоро начнет приносить свои плоды. Как дела в столице? Тоже отлично. Получил несколько интересных артефактов буду разбирать. Глупейший и ничего не значащий разговор. Нейт вел себя странно. «Неужели переживает о том, что между нами может случиться?» «Не знаю, сомневаюсь». Он что-то сказал об удивлении. И таки да, он был прав. «Так это ты купил дом», – тихо произнесла я, рассматривая особняк, находящийся в сотне метров от моего дома. «Почему раньше не сказал?» «Не знал, как ты отреагируешь». Напряженно отозвался мужчина, внимательно разглядывая меня. Зато бегать домой недалеко. Фыркнула я, понимая, что не хочу ругаться, спорить или высказывать претензии. Конечно, можно подумать, что это нездоровое преследование. Но я понимала, почему Нейт поступает именно так. Мужчины этого мира не привыкли к отказам. И его не будет. Прислугу я отпустил, так что мы вдвоем. Если хочешь, можем остаться здесь, в столовой. Или поднимемся наверх. Нейт расслабился и теперь стоял напротив меня с улыбкой на губах, а руки его были заняты бутылкой и бокалами. «Наверх?» Я вздрогнула и посмотрела на мужчину. «Да, наверное, лучше наверх. Там есть камин». Нейт словно наслаждался моей стеснительностью. «Ничего, это ненадолго». И ведь действительно, стеснительность ушла практически мгновенно, стоило увидеть то, что я видеть не должна была. Нейт пошел в кабинет, а меня оставил в гостиной осматриваться. Из любопытства заглянула и в спальню. «Что это?» — хрипло спросила, указывая на чехол, висящий на вешалке. «Амалия!» Я не слушала. Меня манил белый лоскут, выглядывающий снизу. Подойдя к чехлу, стянула его и отошла назад, любое с платьем, которое только недавно отдала заказчице. «Объяснишься?» спросила я, стараясь не смотреть на мужчину. «Это ведь то, о чем я думаю?» «Нет, никакой другой невесты у меня нет». Напряженно отозвался герцог, подходя ближе. «Послушай». «Сообщил королю о свадьбе». Я принялась загибать пальцы. «Купил дом рядом с моим. Следил за мной. Заказал платье, как я понимаю, мне же. Нейт, ты не маньяк?» «Что? Маньяк?» Нейт растерянно посмотрел на меня, не понимая, почему видит не злость, а улыбку. «Именно!» — кивнула я важно, подходя к герцогу вплотную. «Ты маньяк, который всеми путями решил сделать меня своей женой. И знаешь что?» «Что?» — тихо спросил Нейт и затаил дыхание. «Я согласна», — шепнула еле слышно прямо в губы.